Кому помешает, если я стану ухаживать за ними, а сколько радости это принесет мне?» Кладбищенский сторож не заметил, как вспыхнуло ее лицо, как увлажнились глаза, и, повернувшись к старику Дэвиду, окликнул его. Возраст Бекки Морган явно не давал ему покоя, хотя девочка не могла понять, почему. Дэвид внял зову только после второго или третьего оклика. Бросив работу, он оперся о заступ и поднёс ладонь к уху. «Ты меня звал?» «А я все думаю, Дэви», заговорил сторож. «Ведь ей, — он показал на могилу, — пожалуй, больше было, чем нам с тобой». 79, ответил Дэвид, грустно опустив голову. «Говорю тебе, я сам видел». «Мало что ты видел», — проворчал сторож. «Женщины часто скрывают свои года». «А ведь правда», — воскликнул Дэвид, — и глаза у него заблестели. Бекки Морган, наверное, старше. Ну, еще бы. Ты вспомни, какая она была дряхлая. Мы с тобой казались перед ней мальчишками. Дряхлая, дряхлая, подхватил Дэвид. Правильно, совсем дряхлая. И ведь она долгие годы такая была. Вот ты и сообрази. Неужто же ей всего только 79 исполнилось? Выходит, наша ровесница? Лет на пять была старше, по крайней мере. «На пять? Клади все десять! Ей добрых восемьдесят девять было! Я-то помню, когда ее дочь померла. Восемьдесят девять верных, а туда же целый десяток себе скинула. А вот она, суетата человеческая!» Его товарищ не поскупился подбавить собственных размышлений на эту благодарную тему, и, приводя одно веское доказательство за другим, они договорились до того, что покойницы...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 воскликнул сторож. «Прощайте!»